Туманов П.И. Значит, Павел. Паша. Пашенька, протянула рыжая, откровенно издеваясь. Тебе удобно? Туманов покосился на фиксаторы. Кожаные ремни проходились сквозь подлокотники, плотно обхватывая предплечья. Ещё один вокруг туловища, прижимая к спинке. Ещё два на ногах. Не видны, но давят качественно, процедил не особенно. Ничего, привыкнешь, все привыкают. Рыжая подняла шприц, заполненный розоватой жидкостью, стряхнула, положила на стол. Препарат А7. Не буду забивать тебе голову латынью, всё равно не запомнишь, но очень некрасивая болезнь. Один укольчик, и ты расскажешь всё, что знаешь. Например, как путался в штанах впервые взбираясь на бабу. Хочешь? тебя уточнил Туманов. Не, не хочу. Страшно представить. Люблю работать с мужиками, улыбнулась рыжая. Приятно смотреть, как быстро с вас слетает самоуверенность и это, как его, всё забываю. А, вспомнила, мужество. Она снова вооружилась шприцем. Все лесбиянки так говорят. Не любят они мужиков. Боятся, наверное, вздохнул Туманов. Если рыжая дрянь не врала, Он выложит и про дневник, оставшийся дома, и про срочную службу, и про лёжку, живым не выпустит, и побегать не дадут. Поиграем. Кажется, доигрался. Рыжая обиделась. Ну вот, болтаешь, что попало. Подошла, окинула взглядом, не спеша размахнулась и влепила смачную плевуху. Голова дёрнулась, в глазах расцвела сирень. Терять, похоже, было нечего. Туманов продолжил «Все вы такие. Один раз плохо обслужить, значит, нормальный секс уже не катит. А ты бы попросила парня зубы почистить, душ принять, не материться без нужды, глядишь и...» Рыжая досадливо схлестнула руками. «Мол, я с ним, как с братом, а он...» Снова размахнувшись, хлестанула. Туманову ни к чему было стрясение, он слегка отклонил голову. Рыжая не заметила. Но затрещина с кользом оказалась ничем не лучше полноценной. Скула вспыхнула. «Впрочем, передумал. Давай!» – просипел он, борясь с жуткой резью. Такое ощущение, будто шашкой полоснули. «Раздевайся! Покажу я тебе, как это делается. Добрее будешь! Док ты уж меня это развяжи, пожалуйста!» Рыжая разнервничалась. Заметно. В принципе, она не была буйной, но, видно, Туманову как-то удалось наступить на нелюбимую мозоль. На секс потянуло. мальчик. Она натянуто улыбнулась. Будет тебе секс, обещаю. Сколько влезет? Подошла к столу, что-то нажала. За стеной раздался мелодичный трезвон. "Вашит шмал охранник убросила. Это во 15:00. Пусть веселится". Шприц с розовой жидкостью остался на столе. Тусклая лампочка под потолком освещала двухярусные норы четыре хари, не отягощённые интеллектом. Смотрели ласково, как дедушки на внучонка. Обстановка имитировала тюремную камеру. Не настоящей же, откуда? В тюрьме не бывает белых стен. Братва, к нам шалава ментовская в гости зарал сам испуплый, провокатор как призвание. Отличная имитация. Подпирать дверь не вариант. Два охранника, если веселье затянется, дверью и подтолкнут. Внутри открывается. Призбарак. Вот что это такое. Петушатник. Только четверо не тянули на болотных. Сидели и бичи либо в лучшем случае шестёрки, что не делает их добрее. Над откуда, кстати, на здешней базе сидели и бичи ли шестёрки. Подумать, он как-то не успел, вперёд выступил, типа, поздоровие. Заходи, мент. Что не заходишь? Этот по сценарию будет держать и добивать. Под бугра косит? Хотя нет, не похоже. Почему? Захожу, обронил Туманов и шагнул вперед. Громила вытянул руки, но поторопился. Туманов, слегка повернувшись, наступил ему на правую ногу. На взъем ступни. Очень больно. Что и подтвердил Громила, простонав. Падла! Может, хотел еще что добавить, но словил крюк снизу под бороду. Лязгнули зубы. и началось кино. Клешни пострадавшего отцепились, и выныривающий слева бритый получил ногой по гениталиям за попытку нетрадиционного их использования. Щуплый провокатор уже маялся сзади, подождет. Туманов махнул рукой, не глядя, и рванул вперед. Ряды атакующих замыкал самый осторожный. Попутно к опошащемуся в полусогнутом положении Верзиле досталось коленкой по лбу. Четвёртый, похоже, не учил новых приёмов со времен шпанистского детства. Выставил пальцы Виктории, она же, коза в глаза, начлегаться будет. Туманов поймал ногу и получил удар по затылку. Не сильно. Трусит провокатор, но неприятно. Четвёртый оппонент, потеряв одну из опор, вцепился в стойку нар. Жальтисно башку быт грохнулся. махнув второй ногой, но Туманов уже сдавал назад, не удержал равновесия и сильно громилу, узрев под собой две руки, провокатор сам лел. Зря. Схватив обе Туманов напрягся и бросился щуплого вперёд, а сам проделал кувырк к двери, вскочил, задев дверь. Пора, пора проводить интризацию, однако. В самое время Брит и поднимался, матерясь со всхлипами. Щуплого полнары дойдёт да, очередь. Почти не пострадавший любитель козы пёр в лобовую. Идёт коза рогатая. То ли не понял, то ли обещанного поощрения терять не хотел. Три честно заработанных пинка в коленную чашечку, живот и морду его успокоили. Поднимался и громила. Крепкий, однако, парень. Махнул кулаком. Удар мог бы размазать Туманов по стенке. Рывок за кисть, локоть, толчок. Громила врезался в дверь мордой, а в завершение Туманов пропечатал ногой поясницу. охрюкивая, громила сполз на пол. Провокатор скрючился в углу, повизгивая чему-то на тему «Всё понял, не пей, дятенька!» Сам выглядел не младше, а учитывая алкогольный опыт и постарше лет на пять. Остальные расползались, освободив проход. Матерились в полголоса, спасая дальнейших репрессий. «А теперь подчерикаем», — сказал Туманов. «Итак, кто вас, чудаков, на меня натравил?» «Зигер», — вякнул провокатор. «Кто это?» Рыже доложился бритый врачиха. А сами откуда? Из Барнаула, проскрипел викторианец. На вокзале взяли, добавил грамил, открывая мутные глаза. Всё правильно, бечи родимые. Когда-то сидели, теперь забытый опыт приспосабливается. А эта контора, но пообщаться не дали. Открылась дверь, два жлоба в сером вытащили его из камеры. Дёргаться смысла не было. В отдалении моя челющю двое. И он пошёл, победитель, подгоняемый в спину. А по пути уснул сразу две вещи: первая зверски болит голова, и вторая это ещё цветочки. Что-то в него кололи. Двое держали, третий смывался. Как сквозь вату он слышал: программа исполнитель безусловно Антон Михалч без условно. Накачка, мозги, подготовка всё припарне. Сами видите, На вожака не тянет. Ну, извините, все и не могут быть вожаками. Не отводить в жилой блок, отлично, Антон Михайлович. Оставить в шестом в седьмой продралось сквозь облако немедленно. Попозже будет время посмотрим, что он на себя представляет, этот герой. Но только я вас умоляю, Игорь Станиславич, держите его от Зиггер подальше. Но этот парень ей насолил, как бы она ему не сотворила свой коронный аутодафе. Пусть занимается своей девицей, там больше проку. В него впихивали какую-то еду. За маму, за папу, за тетеньку Зигер. Он машинально жевал и чувствовал, возвращается. К голове светлело, ноги обрастали мышцами. Он помнил дорожку в лесу, знакомую по службе сооружения технической территории. Запах хвои, помнил смехотворную суету на соседней дорожке с участием охранника и какой-то пакет. придурковатый мадам. Потом его впихнули в ворота. Пятое сооружение машинально отметила память. Что-то охраняли в годы срочной службы, а что именно никто не знал. Солдатики азартно гадали: не то ядерный объект, не то заводики какие -то секретные, не то сборка ракет или боеголовок. Расписку давали, а не разглашение на гражданке. Ступени вниз, гладкий пол, прямо. Какие-то двери В красноватом мерцании ещё одно узилище, слава богу без соседей. Две пары нар, дырка в углу, мывалка. Окна проектом не предусмотрены, а их в подземелье обычно и не предусматривают. Помещение явно переоборудовано под тюремный стандарт, только запашок не тюремный. Чисто, окрашено. Что ещё одна пресс-хата, резервная. Замок был элементарным. под торцевой ключ. Такие практикуют в поездах и психушках. Пальчики в него не влезут, а пары железяк нет. Кран свернуть, диаметр не тот, сплющить. Ой, ты лучше мозги себе сплющи, пока другим не досуг. А им действительно было не досуг. До вечера он провалялся на нарах. Потом пришел охранник в сером, принес бульбу с салом, проглотил. Хотя и не доварено, но элементарно. бульбу варим, бульбу варим, бульбу просто так едим. Потом поспал, потом ещё два раза ел и стал подозревать, что прошли сутки. Накладочка, товарищ экзекутор. Текучка заела. Стала как-то совсем не по себе. А потом дверь бесшумно отворилась, и вошёл, прижимая палец к губам, некто тощий, сутулый в сером халате. В глазах страх божий, ноги трясутся. Алексей Вадимович Сальников, племянничек пропавший. Не то повстарел, не то повзрослел. Туманов подскочил. Сердце заработало, как барабан. — Только тихо, дядя Паша! — зашептал Алёха, запирая дверь. — Ясно, — пробормотал Туманов. Хотя ни хрена, конечно, не ясно. Говоря по-русски, херота полная. — Ты что, бесконвойный? — Конвойный я, — просипел племяш. Но не в блоке. Я здесь работаю, в семёрке. Он отвёл глаза. Стыдоба, Алёша. Нашёл работу. Санитаром? Фармакологом. Санитаром-фармакологом. Нравится работа? Лёшка посмотрел ему в глаза. Совсем не нравится, дядь Паш. Времени мало. Вам бы убегать надо, пока за вас не взялись. Возьмутся, пропадёте. Обламывают два счёта. А ты? А ты? Вместе не получится, но я один уйду. Мне пока ничего не грозит, но вы, если до утра не уйдёте. Погоди. Сколько у тебя времени на болтовню? Минут 20, может, полчаса, но опасно. Уложимся, рассказывай. Встретили Лёшку, как выяснилось, на вокзале. Гостили Афанасьем, знаковым пивом. Наводнение опутало. Не хотел идти он с этими парнями, а пошёл. Даже лиц теперь не помнит. Дальше память работала с перебоями. Вроде звонил домой, я теперь не уверен, звонил ли или не домой. Телеграммы ты посылал. Какие телеграммы, дядь Паш? Замечательно. Мне ты, конечно, не звонил. Дядь Паш, парень сморщился, как будто мышь съел. Вроде бы звонил, я объяснил, но теперь не уверен. Потом ехал поезда, автобус, как это лодка, как во сне. «А проснулся когда?» «Да уж недели три!» «Что это за контора, леший?» Парень неуверенно пожал плечами. «Вроде военные базы или не военные. Кто-то в разговоре упоминал ФАП, ФАС, ФАП-СИ. Да, наверное, я не понимаю в этом ничего, дядь Паш. Мы тоже. А тем более, зачем работникам правительственной связи и информации фармакологи? Знаете, Здесь из людей зомби делают, издеваются над ними, уродуют. Я 2 недели безвылазно сидел в лаборатории, а потом увидел: это плохое место, дядь Паш. Они на вертолёте людей привозят и уродуют. Пацан, похоже, прав был. Он готов был разряветься, а этого за ним не водилось годов вот к семи. Сестра не даст соврать. Шлюзы прорвало. Пашка чистил как швейная машинка. привезли де, пообещали 8 в месяц и полный пансион с ежегодным отпуском, сначала из какой-то тёмной для тумановой химии, а он вообще не отличал нитрат от гидрата, готовили ещё более тёмную химию, исходные компоненты прилагались. Потом подглядел, как его продукцию колют людям, и что с ними далее происходит. Ума хватило ни о чём не спрашивать, прикинулся дурачком, высматривал, как мышка куда бы юркнуть и сбежать. Потом в списках поступивших экспериментального материала обнаружил знакомую фамилию, ненавязчиво поинтересовался у... у вольного гладышева, мужика не такого уж и плохого, хоть и с задвигом. Стоп, прервал Туманов поток откровений. Кто здесь командует? Лысый такой низенький, в причёсках широкие уши торчком, как у меня. Зовут Антон Михайлович, фамили не знаю, из ГБ, из ФСБ, Н -н не знаю. Зиггер вот так обозвала гбышник мол хиров зигер рыжая не то слово аксана францовна она главный психолог говорят к любому человеку подход найдёт не к любому охрана внутри в сером странные какие-то чем странные глаза у них дядь пашка как у наркомана после дозы но натренированы здорово их здесь терьерами зовут кто зовёт Ну, такие как я. Нас много, дядь Паш. В этом блоке серые есть. Сейчас один на входе. У него там комнатушка проходная. Здесь по опытных-то, дядь Паш, один вы, остальные мы. Но сейчас всего трое на нижнем уровне. Что снаружи? Сетка, дядь Паш. Я знаю дальше. Там вышки, колючка, говорят. Понятно. По периметру частя. Туманов намолчил и наморщил лоб, вспоминая. Кто на вышках? Солдаты. А ещё Гладышев сказывал, у них эти тепловизоры. На вертолёте на малой высоте летают и патрулируют. Погоди-ка, что, обычные солдаты? Не поверил Туманов. Потом правда сообразил, что от армии Лёха позорно откосил и в армейской классификации не больно ты экс эксперт, поэтому уточнил, в чём ходят. Лёха пошевелил носом. М-м, в защитном с автоматами. — Возраст какой? — Ну, не знаю. Я одного-двух видел Л лет тридцать пять-сорок. — Не солдаты, — констатировал Туманов. — Видимо, контрактники. — Ты точно решил сдёрнуть? — Да, дядь Паш. Завтра машина поедет в Володарку за рыбой. Кухонные говорили. Газ шестьдесят шестой. Там брезента полкузова. Спрячусь, потом выпрыгну. Прятаться Лёха умел с детства. Правда, от мамы с папой, а не от вооружённых идиотов. Почему не сегодня? Если до 6, когда лаборатория закрывается, не появлюсь, то будут искать. А до 8 вам не уйти. Слишком много охраны на территории. Серых. Хорошо, а после 8, как я уйду? Вот ключ, Люха протянул согнутый шестигранник из-за гагулину с треугольной на коёмкой. У меня ещё не проблема с охранником как-нибудь. Отворот бетонка ведёт в сторону сетки. Перелезеть она высокая. Не твоя забота, выкручусь. Память уже работала. От пятёрки до родной восьмёрки. Ходу метров сто двадцать. Есть мнение, что и не придётся перелезать через сетку. Слушай, здесь какая-то подсобка. Есть инструмент, там инвентарь, лом железный. От вашей двери через одну на плане аппаратная. Не знаю, что такое, но там ещё варят что-то. С варкой, то есть. Ладно, теперь слушай внимательно. Доберёшься до Октябрьского, но чтобы никто не видел. Зайдёшь в райдел Минтуры. Есть там такой капитан Селиванов. Валентин Константинович. Скажешь, чей племянник, расскажешь, откуда пришёл и чем здесь занимаются. Подашь заявление официально. Пусть зарегистрируют. Губского, помнишь, Льва Васильевича, немного Селиванова попросишь позвонить. Тоже всё расскажешь. Пусть они тебя где-нибудь пристроят и жди меня. Дядь Паш, а они точно с этими не связаны? Туманов невольно улыбнулся. У ментура Алексей есть масса недостатков, но в такое дерьмо она ещё не влазила. Хочется верить в родное племя фараоново. Всё, топай удачи и будь осторожен. И вам, дядь Паш. Постойте, вот возьмите, может пригодится. Племянник слазил в карман и вынул крохотный пузырёк с розовыми таблетками. Вдруг пригодится. Да ты не экстази ли ширяешься, хмыкнул Туманов, рассматривая пузырёк на свет. Дискотеки посещаем, Алексей. Да сами вы, обиделся племянник. Это провегил, таблетки от сна. Между прочим, в штатках одна такая таблеточка стоит 5 долларов. А нам за так выдают. Ночами часто вкалываем. — Беспохмельные они, дядь Паш, не волнуйтесь. Сон отрубает начисто. Берите, я еще возьму. — Юмористы у меня, родственник, — улыбнулся Туманов. — Ну, давай, коль беспохмельные. Удивительная штука жизнь. Вдруг и впрямь пригодится. — Вот так откроешь дверку, а там комитет по встрече. Мы за тобой, а ты к нам на ловца. — Ей-богу, страшно. У Шубина так страшно не было. — Да. открыл. Никого. Вряд ли из Лёжки за месяц сволочь слепили. Хотя кто ведает их возможности? Могли. Ну, зачем такие выкрутасы? Надо, пришли, взяли, обработали. Двери с глазами. Это лаба, а серая? Туманов толкнул. Даже не заперто. Чего тут запирать-то? Тупик, клетушка два на три, сварочный аппарат, баллон, ещё одно кресло. Видимо, строгают мерзавцы. железятки, трубы, уголки, двутавровые балки, больно уж здоровенные заразы, места нет такими махать. А это что в брезентухе развернул? Электроды, ну и ну, оружие. Да бог с ним, сойдёт. На выход, живо на выход, не задерживать. Там охранник заждался. Он просто обязан там быть, к сожалению, для него. С пивного посту и ноги немытые на стол. Журнальчик глянцевый читать, наверно, умеет. Подписи под картинками. А племяник говорил зомби. Что там у нас такое? Модель-конструктор? Нет. Ясненько. Страна игр Xbox. Парня явно перезомбировали. Проснулся и глаза ясные. С добрым утром. В голове произошла странная штука. Туман нав в один момент забыл, что такое хорошо, что такое плохо. Охранник еще снимал ноги со стола, когда он почти без замаха, как нож, вонзил тупой электрод в горло под кадык и запоздала. Прости, друг, хотел промазать. Сообразил, что все сделано, если отбросить гуманизм правильно. Теперь, сука, серая не заорет. Нечем. Туманов отдернул руку, кровь заливала серую рубашку. Ярко-желто-оранжевый журнал, палевую поверхность стола. Рубашку это зря. Ну, ничего, ничего, свеженькое отмоем. Где тут в этом доме кран? Сердце колотилось, как в финале напряжённой пробежки. Обежать ещё предстояло. Всё, успокоились. Приняли солидный вид. Переживать это после, если дадут. Калитка в воротах заскрипела, кто рядом обязательно услышит. Переждать в кустиках. Хм, не сил ни терпения рвать надорвать. Под станцией вот она. Забирались в неё 18 лет назад и курили Амираву Шааву. Пока капитан Пермитин не поймал всех троих хохочущих и не устроил бросок полском на полкилометра вокруг сооружения, чуть не сдохли. А сейчас рысью на ногах, и дай боже грешнику смыться, потом отмолет. На полном ходу он свернул за подстанцию и чуть не ошалел от неожиданности.